Глава вторая. «Волшебная дорога». «Всё, мамочка, пока. Мы опаздываем». Ева натянула джинсовку и бросила взгляд на часы с кукушкой, висевшие в прихожей. Часы папа привёз из Усолья-Сибирского, куда ездил в позапрошлом году на Сибирский конгресс волшебников. Как и в любом волшебном предмете, в них не было ни батареек, никаких либо механизмов, Но кукушка исправно выскакивала из домика каждый час. Пока выскакивала. Ева, вопреки здравому смыслу, надеялась, что волшебство часов не иссякнет, хотя никаких оснований для этой надежды не было. Волшебство иссякало. Всегда. Поэтому в нем не было смысла. Еще лет пять назад об этом рассуждали все, начиная от блогеров и заканчивая ведущими новостных каналов. Теперь же даже разговоры о волшебстве сошли на нет. Мама на миг обняла Еву, а потом потянулась обнять и поцеловать Илью. И Еве пришлось прижаться к стене, потому что три квадратных метра явно не были рассчитаны на двух уже взрослых детей не самой хрупкой комплекции и такую же весьма упитанную женщину. Особенно если учесть, что часть пространства прихожей занимал свернутый ковер-самолет, который давно не летал, но с которым папа всё никак не мог расстаться, а с потолка свисала раскидистая люстра-самосвет, которую без конца все задевали. Она, кстати, тоже работала с перебоями, отчего по вечерам здесь частенько было хоть глаз выколи. «Смотрите, осторожно там, хорошо?» Мама поправила капюшон толстовки Ильи. «Следи за ней, ладно?» «Есть!» Илья попытался вскинуть руку к виску и едва не шип люстру. «Мам, но ну ничего не случится», — успокоила Ева. «Знаю я вас. к а к д о беретесь, позвоните». «Хорошо», — хором ответили они. «И, Ева, никаких авантюр с волшебством. Договорились?» Ева кивнула, скрестив пальцы за спиной. «Все, мамуль, мы правда опаздываем». Илья подтолкнул е г о к двери, и после нескольких секунд суматохи, в течение которых мама снова их обнимала и целовала, они, наконец, выбрались из квартиры. «Так, давай рысью! Реально опаздываем!» Брат забросил на плечо Евину спортивную сумку и побежал вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. Ева бросилась следом. Во дворе он запихнул сумку в багажник старенькой Лады, оставшейся от деда. Бедная Лада пережила папину попытку сделать из нее волшебный объект, вернулась вновь в стан обычных машин и, к счастью для Ильи, перестала папу интересовать. Ева с грустной улыбкой вспомнила папины отчаянные попытки сделать так, чтобы их лада ездила без бензина. «В Коломенское или Царицыно?» спросил Илья, выезжая со двора. «В Коломенское!» выдохнула Ева и зажала ладони между коленей. Ей до сих пор не верилось, что у них получилось. «Ну, почти. Потому что говорить об окончательном успехе можно будет только, когда она окажется в стенах Раф. Так, голосовые твои я все получил. Буду слать маме. Но ты тоже оттуда ей звони, если сможешь, чтобы совсем не палиться. Я сказал, что мы типа в походе будем пару-тройку дней. Ну, в общем, убьют нас родители все равно. Но лучше позже». Илья вздохнул и, п о б а р а б а н е в п по а рулю, добавил. «Лучше бы в английский лагерь поехала». «Ничего ты не понимаешь», — вздохнула Ева и тронула пальцем болтавшуюся на зеркале заднего вида ароматическую елочку. «Волшебство однажды вернется, и тебе будет стыдно». «Да никуда оно не вернется, Ев, потому что никуда не уходило. Оно было нужно, когда у нас не было достижений науки, понимаешь?» Но кому, кроме нашего папы, сейчас придет в голову лететь на дачу на ковре-самолете, на котором холодно, неудобно, да и просто небезопасно?» Ева закатила глаза. Спорить было бессмысленно. «Наверное, если твое сердце не заходилось в восторге от осознания того, что тебя удерживает над землей волшебная сила, что ковер тебя слышит, то никто и никогда не сможет убедить тебя в том, что это в сто раз круче, чем путешествие на самой удобной машине. Они выехали на проспект Андропова, и в стороне показались башенки и купола развлекательного центра «Остров мечты». Ева смотрела на них и с грустью думала о том, что в детском парке нашлось место только самым простым видом волшебства, хотя можно ведь было создать настоящий сказочный городок с полетами, перемещением предметов, гонками на сапогах-скороходах. Впрочем, грустила она недолго, потому что её саму ждало погружение в мир истинного волшебства. Музей-заповедник Коломенское всегда поражал Еву своей красотой и ухоженностью. И, скорее всего, она любила бы это место просто даже за его яблоневые сады, множество архитектурных памятников, свезённых сюда с разных уголков России и огромные вековые дубы. Но помимо этого, на территории парка находился южный шлюз Московской волшебной дороги, Ю-Ша-МВД, по которой можно было за считанные минуты добраться до любой точки России и, имея соответствующие документы, зарубежья. Илья проводил Еву до места сбора. Оказалось, что желающих поехать в волшебную школу набралось всего трое, включая ее саму. Еве было немного неловко, когда Илья обнял ее на виду у всех, потому что, ну, это правда неловко, но все-таки она слишком любила брата, чтобы попросить этого не делать. «Шли фотки, не пей из копытца» и все такое, напутствовал ее Илья и, пожелав всем хорошего отдыха, ушел, а Ева повернулась к ребятам. У девочки со скучающим видом сидевшей на скамейке Была асимметричная стрижка с длинной чёлкой, ярко накрашенные ресницы и маленькое колечко в левой ноздре. На её шее висел заламинированный пропуск, подписанный «Видова Анжелика, ГБУ, школа номер 2043». Ева вспомнила о своём пропуске и вытащила его из рюкзака. Илья распечатал его у себя на работе и сам же заламинировал. Стало немного грустно от мысли, что других детей в школу наверняка собирали родители, а ей пришлось фактически сбежать из дома, да еще втянуть в авантюру брата. «Привет, я Ева», — сказала она, повесив пропуск на шею. «Привет», — скучающим тоном ответила девочка. «Я Лика». Сказав это, Лика отвернулась в сторону, давая понять, что заводить дружбу с Евой не намеренно. Ева порадовалась тому, что не успела протянуть руку для рукопожатия и мысленно вздохнула, поняв, что и здесь нормального общения не получится. Впрочем, ничего нового. Ева никогда не была популярной. Начать с того, что она была помешана на волшебстве, не умела вести себя с незнакомыми людьми, прибавить к этому то, что она была жирной, по версии одноклассников, имела крупную кость, по версии мамы, и была абсолютно нормальной, по версии Ильи, который и сам не отличался хрупкостью. И становилось понятно, почему Еве Громовой ни при каких обстоятельствах не грозила стать самой популярной девушкой в классе или хотя бы завести нормальных друзей. И самой везучей Еве тоже явно не грозила стать, раз даже в летней школе ей посчастливилось наткнуться на аналог Золотарёвой. Ева вздохнула, и повернулась к стоящему чуть в стороне мальчишки. «Голосов в а л е р и й ГБОУ, школа номер 2043» было написано на его пропуске. Забавно, что они с Ликой приехали из одной школы. Ева окинула Валеру взглядом и поняла, что с таким, пожалуй, она сама вряд ли рвалась бы подружиться. У Валеры было бледное, широкое, как блин, лицо, курчавые черные волосы, И его мама тоже, наверное, уверяла сына в том, что у него крупная кость. А брат, если он был, говорил, что он «ничо е г так нормальный». На Валерия были какие-то ужасные вельветовые штаны песочного цвета, голубая рубашка и белые кроссовки. А на носу красовались очки в массивной коричневой оправе. Такие носил Евин дедушка, когда был жив. В общем, Еве он скорее не понравился. но длилось это ровно до того момента, как Лика спросила. «Голосов, сколько времени?» Прозвучало это так, будто Лика не считала Валеру человеком вообще. Ева снова подумала о Золотарёвой. Та вела себя так же. «Без пяти», — с готовностью отозвался Валера, словно не замечая её тона. И вот тут Ева поняла, что ей нравится Валера, что он прекрасный мальчик, а Лика может идти куда подальше. «Привет!» — улыбнулась Ева, слегка покраснев от того, что сама в душе пыталась встречать по одежке. «Привет!» — заикаясь, пробормотал Валера и пожал ее протянутую руку. Рукопожатие вышло вялым, а ладонью Валеры была в л а ж н о й от пота, и Ева незаметно оттерла свою руку от джинсы. «Ну что, идем?» — предложила Лика, взявшая на себя роль лидера. На Еву она не смотрела, явно потеряв к ней интерес после ее общения с Голосовым. «Да идем, блин, идем!» раздалось за спиной Евы, и она, резко обернувшись, едва сдержала страдальческий стон. Что она там думала о своей везучести? Отныне и навеки можно было выбить на всех скрижалях, раструбить по всем каналам, послать сигнал в космос. Ева Громова «Самый невезучий человек во Вселенной». И точка. «А то Громова сейчас нашлет на нас громы и молнии. Простите за каламбур. Мы промокнем, замерзнем насмерть в порталах и заболеем». Продолжил Жаров, с которым Ева мысленно распрощалась на школьной линейке и которого от души надеялась не видеть как минимум три месяца. А лучше три года. А еще лучше триста лет. «Если ты замерзнешь в портале насмерть, то ты уже не сможешь заболеть», рассудительно заметил Валера Голосов. «Господи!» — вздохнул Жаров. «И с этими людьми мне предстоит провести две недели». Лика неожиданно засмеялась, а Ева впервые в жизни была солидарна с Женей Жаровым. «С этими людьми ей придется провести две недели». Вздохнув, она поплелась вслед за ликой ко входу в Коломенское, а потом по дорожке, по лесенке, через ворота, мимо десятка разномастных голубей, ворковавших у крыльца старой церкви, к южному шлюзу московской волшебной дороги. Столетние дубы шумели над ее головой. Толпы туристов, несмотря на ранний час, осаждали туристический маршрут, радуясь теплому летнему деньку. А Ева шла к своей давней мечте — Весьма неприятной компании и уже не очень была уверена в том, что хочет идти к этой мечте и в этой компании. Шлюз находился в одной из построек музейного комплекса. Лика остановилась у двери с табличкой «ЮШМВД». а Сейчас в Москве работало всего три шлюза, каждый из которых располагался над территорией музеев-заповедников. На самом деле, изначально шлюзами были оборудованы большинство станций метрополитена. Но в рамках единой городской транспортной сети просуществовали они недолго, потому что, и в этом Илья точно был прав, путешествовать волшебными способами соглашались только энтузиасты. Это было слишком волшебно. Ева не смогла бы объяснить иначе, просто понимала. Для того, чтобы наслаждаться этим потусторонним холодом, картинками, мелькавшими за затянутыми изморозью окнами кабины. Нужно было очень сильно любить волшебство, жить им. Сейчас шлюзами пользовались в основном туристы, потому что во многих областных центрах их вовсе закрыли за ненадобностью. «Тут стучать нужно или как?» — растерянно спросила Лика, повернувшись к Жарову. И у Евы отвисла челюсть. «Серьезно?» «Она ни разу не пользовалась шлюзом?» Не то чтобы Ева часто перемещалась этим способом, мама была категорически против, но любой человек хоть раз в своей жизни должен был прокатиться на ВД. Жаров обошел Еву и в развалочку приблизился к двери. «Сим-сим, откройся!» издевательским тоном произнес он и толкнул дверь. «Никаких сим-симов тут не требовалось». как и при входе на станцию метро. За дверью была небольшая ярко освещенная комната с низким потолком. Папа говорил, что раньше пространство увеличивали волшебством, но это было слишком энергозатратно, поэтому со временем шлюзовые оставили такими, какие есть. Вероятно, тот, кто изначально размещал шлюз в помещении бывшего амбара, после пожалел о своей неосмотрительности. С другой стороны, Это все строилось, когда люди были очарованы волшебством и верили в его силу. Шлюзовой было прохладно, и Ева запахнула куртку, а лика, на которой были лишь облегающие футболка и драные н джинсы, потерла предплечье. «Ничего себе, дубак!» — пробормотала она. Ева хотела было нажать на кнопку вызова дежурного по шлюзу, но тут дверь в правой стене открылась. Из нее вышла немолодая волшебница в длинном сарафане и душегрее. Еву завораживали костюмы работников шлюзовых. Они создавали ощущение, будто ты попал прямо на страницы сказки. «Врав?» — уточнила волшебница. «Да!» — громко ответила Ева, и женщина достала из сумки на поясе тетрадный листок. Волшебница пробежала взглядом по их пропускам и строго посмотрела на Жарова. «Твой пропуск где?» «У Громовой», — без зазрения совести указал на Еву Жаров. Ева хотела уточнить у него, не дурак ли он, но волшебница повернулась к ней. «Через десять минут сюда придет группа из к а м н я н а б и 40 человек. Ты думаешь, у меня есть время шутить?» «Да, Громова, доставай пропуск из рюкзака». Что-то в том, как Жаров это сказал, Еве не понравилось. «Неужели этот гад?» Сбросив с плеча рюкзак, Ева открыла его и даже не удивилась, увидев угол пластика, торчавший из внутреннего кармашка. Смерив шутника взглядом, она передала пропуск волшебнице. Та протянула его Жарову, предварительно проведя им по путеводному клубку, прикрепленному у входа в кабину. Ярко-красная нить была небрежно обмотана вокруг большого ржавого гвоздя, вбитого прямо в стену. Но при этом клубок каким-то образом выглядел идеальным шаром. Еву завораживало это сочетание обыденности и волшебства. «Проходим, отмечаем пропуска, занимаем места», — заучена принялась раздавать указания волшебница. «По кабине не перемещаемся, поручни не отпускаем». не кричим и не пытаемся открыть кабину на ходу. «Понял, Женя Жаров?» — строго закончила она. «Да понял, не дурак», — ответил тот. «Отлично», — смерила его взглядом волшебница и только после этого отступила в сторону. Ева первой вошла в кабину, проведя пропуском по клубочку. Нить из красной на миг стала голубоватой. В кабине она поставила дорожную сумку в специальный отсек для багажа и заняла крайнее левое место прямо у большого окна. Внутри у неё всё вибрировало в ожидании перемещения. Ева любила порталы, ковры, самолёты, сапоги, скороходы. Прав был Илья, когда называл её ископаемым. «Капец, тут холодно!» — хмуро произнесла вошедшая Лика, и с брезгливым видом запихнула спортивную сумку в отсек. Сумка встала криво, и Лика пнула ее ногой, а потом посмотрела на поручень так, будто браться за него было ниже ее достоинства. «А будет еще холоднее», — сообщил Валера Голосов, успевший натянуть вязаную кофту. Ева достала из рюкзака, прихваченный специально для перемещения палантин, и собралась было предложить его Лике, Но Жаров уже успел отдать той, вытащенную из рюкзака толстовку в черепах и скелетах. Толстовку Лика снисходительно приняла. «Тяжело жить принцессам», — подумала Ева, закутываясь в свой палантин. А еще подумала, что все вроде как налаживается. Жаров, кажется, нашел, куда применить свою неуемную энергию. «Отправляемся!» — раздалось из динамиков, и Ева поспешно схватилась за поручень. Кабину качнуло, и они поплыли сквозь ничто. В первый раз Ева путешествовала по волшебной дороге совсем маленькой и не помнила, что тогда увидела. Вторая поездка случилась через несколько лет после того, как четырехлетняя Ева заблудилась в лесу, и за окном несущегося сквозь пространство и время вагона она увидела человека в черном плаще. И с тех пор каждый раз она видела именно его. «Нет, он никуда не звал ее, ничего не делал, просто смотрел». И Еве казалось, что его взгляд таит в себе ответы на все ее вопросы. На самом деле, никто не мог объяснить, что именно видят путешествующие по волшебной дороге. Даже глядя в одно окно, два человека могли увидеть совершенно разные вещи. Илья говорил, что каждый раз видит чьи-то дома, заметающую их метель. Мама не рассказывала, что она видит. Досадливо отмахивалась, считая, что это просто игры подсознания. А папа был уверен, что мы видим то, что когда-то происходило на самом деле. При Раф даже раньше существовал отдел, занимавшийся расшифровкой этих видений. Но его работа осложнялась тем, что видения были не всегда чёткими — И как ни старались, специалисты так и не смогли доказать, что в них есть какая-то польза для предсказания или предостережения. Неожиданно Лика взвизгнула и, зажмурившись, разжала руки. «Не отпускай поручень!» — крикнул Валера. «Не орите!» — прошипел на них Жаров, который, к удивлению Евы, вел себя в соответствии с инструкциями. «Ты в порядке?» — спросила е г о у Лики, но та покачала головой и зажмурилась еще сильнее. Ее губы беззвучно шевелились. Вцепившаяся в поручень побелевшими пальцами в толстовке Жарова, которая была ей немного велика, Лика уже не выглядела такой самоуверенной, и Еве даже стало ее жалко. «Осталось совсем чуть-чуть», — подбодрила ее Ева. Наконец кабина дернулась и, покачнувшись, остановилась. Лика торопливо схватила свою сумку и рванула к открывшейся двери. «Куда ты? Пропуск приложи!» — послышался голос, встречавший их дежурной. Ева вышла из кабины, приложила пропуск к висевшему снаружи клубку и поздоровалась с дежурной. Та с беспокойством смотрела на Лику, кутавшуюся в толстовку Жарова. «Здесь оказалось гораздо теплее, чем в Москве». и отдуряюще пахло соснами, окружавшими территорию Российской Академии Волшебства. «Удачи в школе!» — помахала им вслед волшебница. «Надеюсь, осенью уже приедете к нам насовсем». «Спасибо!» — искренне ответила Ева, и не в силах сдержать улыбку, вдохнула полной грудью. «Мы постараемся!» «Ни за что!» — пробубнил себе поднос Жаров. «А зачем ты сюда тогда приехал?» — спросил Валера и поправил очки. «Низачем!» — огрызнулся Женька и пошел по узкой асфальтовой дорожке к корпусу здания, над крыльцом которого висела вырезанная из дерева табличка. «Добро пожаловать в мир волшебства!» Ниже была надпись. «Волшебство должно служить добру!» Две белки, безмятежно сидевшие на дорожке, завидев приближающегося Жарова, бросились в разные стороны. Ева не стала забивать себе голову странностями одноклассника, потому что не собиралась портить себе ни минуты, п р о в е д ё н н о й в этих стенах. Она слишком долго об этом мечтала. Здесь даже природа казалась волшебной. Зелень будто была ярче. Облака над корпусом походили на корабли, а ещё пахло морем, хотя никакого моря рядом не было. Только Ладожское озеро, до которого отсюда ехать и ехать. «Ненавижу волшебство», — нарушил ее единение с этим потрясающим местом раздраженный голос Лики. Лика, успевшая вернуть Жарову и его толстовку, вытащила из сумки свою, надела ее и с видом обреченного на казнь пошла вслед за Женькой. И на этот раз Валера Голосов благоразумно решил не уточнять, зачем же она тогда сюда приехала.